Но зато ярко горели огненные вывески кофешантанов и окон кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в манжурских попахах с георгиевскими лентами в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали.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 Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, рыжий, с перебитым носом гнусавый человек, как говорили, большой физической силы. Прежде вор, потом вышибало в публичном доме, затем сутенера и сыщик, крещеный еврей. Сашка играл метелицу. Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку,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 Сашка наклонился вперед, совсем близко к гундосому, и, весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил, — А ты? — Что? А я? — Я жид, вонючий, ну, хорошо. А ты? — Я православный. — Православный? А за сколько? Весь гамбринус расхохотался, а Гундос и белый от злобы обернулся к товарищам.